Глава 15 В субботу я проснулась в полдень от двух звуков. Кто-то тасовал колоду карт. Металл с тихим высоким скрипом скользил по металлу. Я открыла глаза и повернулась на бок. Слон, скрестив ноги, сидела на кровати. В одной руке она держала кружку, а другой раскладывала карты. Семь столбцов, в каждом разное количество карт. Все рубашкой вверх. «Что ты делаешь?» — спросила я. Слон несколько секунд рассматривала рубашки карт, а затем взяла одну карту и переложила ее. «Косынку раскладываю». «Но все карты картинкой вниз». «Да». Слон отпила из кружки. «Как раскладывать пассиенс, если все карты картинкой вниз?» Слоун пожала плечами. «А как ты можешь играть, когда часть карт открыта?» Слон, можно сказать, шулер. Брикс нашел ее в Вегасе. Лия высунула голову из гардеробной. Если она просмотрит колоду хоть раз, то может более или менее отслеживать карты, даже если их перемешать. Я отметила, что Лия почему-то в нашей гардеробной. Металл по металлу, подумала я. Металлические вешалки скользят по металлической штанге. Эй, сказала я, присматриваясь к одежде Лии. Это мое платье. Теперь мое. Лия улыбнулась. Разве ФБР не предупредила тебя, что к моим рукам все так и липнет? Криптомания, патологическое вранье — это все на самом деле одно и то же. Я подумала, что Лия шутит, но не была уверена. «Шучу», — подтвердила она через несколько секунд. «Насчет криптомании? Не насчет того, что я не собираюсь возвращать это платье». Честно говоря, клиптоманка тут Слоун, но этот цвет мне идет явно больше, чем тебе. Я повернулась к слону, которая ускорила движение раза в два, а то и в три. — Слоун? — окликнула ее я. — Да. — Почему Лея роется в нашей гардеробной? Слоун подняла взгляд, но не остановилась. — Мотивация скорее по твоей части, чем по моей. Меня многие люди попросту обескураживают. Я переформулировала вопрос. «Почему ты разрешила Лие рыться в нашей гардеробной?» «О, она принесла взятку». «Взятку?» — переспросила я. И только тогда поняла, что именно было в чашке у Слоун. «Ты принесла ей кофе?» Лия разгладила рукой мое платье. «Полностью признаю свою вину». Когда слон пьет кофе, она все равно, что аукционер на спидах. Числа вылетали из ее рта с пулеметной скоростью. Статистика по любому поводу. 8 часов подряд. «У 16% американцев синие глаза», — жизнерадостно сообщила она. Но при этом среди мужчин-врачей на ТВ голубоглазых больше 40%. Смотреть ТВ в компании перевозбужденного знатока статистики уже непросто. Но Слоун оказалась не единственной, кто проследовал за мной в медиазал после обеда. Ее рот говорит «Я люблю тебя, Даррен», но ее поза говорит «Поверить не могу, что сценаристы так поступают с моим персонажем. Она бы никогда не ввязалась в эту заварушку». Майкл закинул в рот попкорн. «Имеешь что-то против?» — спросила я, показав на экран. Он улыбнулся. «Вовсе нет». Я попыталась отвлечься от них обоих, но усилия оказались тщетными. «Я способна погрузиться в просмотр медицинской мелодрамы, не больше, чем они, потому что все, о чем я могла думать снова и снова, характеристики ПЛО просто не складываются». «Можем переключиться на реалити-шоу», — предложил Майкл. «Примерно один процент всего населения Земли считаются психопатами», — объявила Слоун. Недавние оценки предполагают, что психопатами являются более 14% звезд реалити-шоу. Чьи оценки? спросил Майкл. Слоун ответила с улыбкой чеширского кота. Май! Майкл закинул руки за голову и откинулся назад. К черту изучение убийц! Давайте арестуем 14% звезд реалити-шоу. И дело сделано. Слоун сползла ниже в кресле и покрутила в руках кончик собранных в хвост волос. «Быть психопатом — не преступление», — произнесла она. «Ты защищаешь психопатов?» — спросил Майкл, невероятно высоко выгнув бровь. «Вот поэтому мы и не даем тебе кофе». «Эй, я просто говорю, что с точки зрения статистики, психопат с большей вероятностью окажется руководителем компании, чем серийным убийцей», — попыталась оправдаться Слоун. Хм, Лия — единственный известный мне человек, который стал бы извещать о своем присутствии этим междометиям. Убедившись, что привлекла наше внимание, она поочередно посмотрела на каждого из нас. Джу только что уехал в город на вечер, чтобы встретиться со старым другом. «Дом в нашем распоряжении!» — она громко хлопнула. «Гостиная. Пятнадцать минут. Приходите подготовленными». «К чему?» Спросила я, но прежде чем успела договорить, Лия уже исчезла. «Вероятно, это не сулит ничего хорошего». Судя по тону, Майкл не жаловался. Он встал. «Да, мы. Увидимся через 15 минут». Глядя, как он выходит из двери, я невольно подумала, что большую часть жизни оставалась наблюдателем. А Лия была из тех, кто никому не дает отсиживаться на скамейке запасных. «Есть предположение, во что мы влезаем?» — спросила я у Слоун. «Основываясь на предшествующем опыте», — ответила Слоун. «Предположу, что в неприятности».